Ум, такт и задатки верной союзницы престола. Как человек государственного ума и примерный семьинин государь не позволил себе чересчур увлечься волшебной дебютанткой, а поступил мудро, хоть надо полагать и не без сожалений. Доверил попечению госпожи Снежневской цесаревича, внушавшего августейшему родителю опасения своей чрезмерной набожностью и некоторой неотесанностью забыла Фелициановна храбро перенесла разлуку с его величеством и отнеслась к важной государственной миссии со всей подобающей ответственностью. Так что вскоре наследник заметно переменился в лучшую сторону и даже совершил некоторые, впрочем, умеренные и нескандальные безумства, чем окончательно успокоил своего венценосного отца. В благодарность госпожа Снежневская получила чудесное палаццо на Большой Дворянской партии в Мариинском театре на собственный выбор. А главное особенное, даже исключительное положение в придворной сфере, которому завидовали очень-очень многие. Однако держалась она при этом скромно, своим влиянием не абиузировала и что уж почти невероятно, серьезных врагов не нажила. Из верных источников было известно, что влюбленный цесаревич предлагал красавице тайный брак. Однако она благоразумно отказалась а когда между наследником и принцессой Алисой наметилась нежная дружба, отошла в тень и в ходе трогательной сцены прощания с милым Ники благословила этот союз. Этот поступок впоследствии замечательно себя оправдал, поскольку новая царица оценила его по достоинству, и еще одно небывалое явление — стала оказывать бывшей сопернице явное благоволение — В особенности после того, как Изабелла Фелициановна, выдержав приличную горестную паузу, вверила свое нежное сердце Георгию Александровичу. Откровенно говоря, думаю, что от этой перемены госпожа Снежневская во всех смыслах не проиграла, а выиграла. Георгий Александрович — видный мужчина, истинно щедрая душа, да и характером несказанно приятней племянника. О, Изабелла Фелициановна сама мудрость, ей можно рассказать обо всем. Она понимает, что такое тайны августейшей семьи, ибо и сама является их хранительницей. Снежневская изобретет что-нибудь особенное, до чего не додумаются ни изворотливый полковник Корнович, ни грозный Кирилл Александрович, ни даже сам хитроумный господин Фондорин. Госпожа Снежневская заняла в Лоскутной целое крыло что уже само по себе свидетельствовало о полуцарственном статусе этой удивительной женщины. Ведь сейчас, в разгар коронационных торжеств, даже самый обыкновенный гостиничный номер стоил в пятеро против всегдашнего. Да еще и не найдешь. В прихожей апартамента «Люкс» стояло множество корзин с цветами. А откуда-то из инфилады комнат доносился приглушенный звук рояля. Я передал горничной записку, и игра почти сразу же прекратилась. И еще через минуту ко мне вышла сама Изабелла Фелициановна. Она была в легком шелковом платье сочно-розового цвета, какой вряд ли могла бы себе позволить любая другая блондинка. Но Снежневская в таком наряде выглядела не вульгарной, а божественной. Другого слова не подберу. Я вновь поразился ее светлой фарфоровой красоте, того драгоценнейшего, очень редко встречающегося типа, когда при виде, казалось бы, уже хорошо знакомого лица всякий раз захватывает дух и берет оторопь. «Афанасий?» Улыбнулась она, глядя на меня снизу вверх, но при этом каким-то чудом умудряясь держаться так, будто стоит не на земле, а на пьедестале. «Здравствуйте, дружок. Что-нибудь от Джорджа?» «Нет», — с низким поклоном ответил я. «У меня секретное дело государственной важности». «Умница!» Она не задала мне ни единого вопроса. Знала, что Афанасий Зюкин зря подобными фразами бросаться не станет. На миг озабоченно сдвинула брови и поманила меня своей маленькой ручкой. Я проследовал за ней через несколько сообщающихся комнат в будуар. Прикрыв дверь, Изабелла Фелициановна опустилась на постель, мне жестом велела сесть в кресло и сказала одно единственное слово. «Говорите». Я изложил ей суть дела, не утаив ничего. Рассказ получился длинным, потому что событий за последние дни произошло много, но короче, чем можно было бы ожидать, ибо Снежневская не ахала, не хваталась за сердце и ни разу меня не перебила, только все быстрее перебирала изящными пальчиками гипюровый воротник. Михаил Георгиевич в смертельной опасности. Да и над всем домом Романовых нависла страшная угроза. Так закончил я свою пространную речь, хотя мог бы обойтись и без драматизма, потому что слушательница и так отлично все поняла. Очень долго Изабелла Фелициановна молчала. Никогда еще я не видел на ее кукольном личике такого волнения, даже когда по заданию Георгия Александровича забирал у нее письма цесаревича. Не выдержав паузы, я спросил. «Скажите, есть ли какой-нибудь выход?» Она грустно как показалось, с участием подняла на меня ярко-синие глаза, но голос ее был тверд. «Есть. Только один. Пожертвовать меньшим ради большего». «Меньшее — это его высочество?» — уточнил я и самым постыдным образом всхлипнул. «Да, и уверяю вас, Афанасий, такое решение уже принято, хотя вслух о нем никто не говорит». «Побрякушки из кафрен ладно. Но Орлова этому доктору Линду никто не отдаст. Ни за что на свете. Ваш Фондорин — ловкий человек. Идея с прокатом гениальна. Дотянуть до коронации, а потом уже будет все равно». «Но это чудовищно!» — не выдержал я. «Да. С обычной человеческой точки зрения это чудовищно». Она ласково дотронулась до моего плеча. «Ни вы, ни я так со своими детьми не поступили бы». — Ах да, у вас же, кажется, нет детей. Снежневская вздохнула и проговорила своим чистым звонким голоском то, о чем ей и сам задумывался не раз. — Быть рожденным в царствующем доме — особая судьба, дающая небывалые привилегии, но и требующая готовности к небывалым жертвам. Позорный скандал во время коронации недопустим, ни при каких обстоятельствах. Отдавать преступникам одну из главных регалий империи тем более недопустимо. А вот пожертвовать жизнью одного из восемнадцати великих князей очень даже допустимо. Это, конечно, понимают и Джорджи. Что такое четырехлетний мальчик рядом с судьбой целой династии? В последних словах прозвучала явная горечь, но в то же время и неподдельное величие. Слезы, выступившие на моих глазах, так и не покатились по щекам. Не знаю от отчего... Но я чувствовал себя пристыженным. Раздался стук в дверь, и англичанка Ненни ввела двух примилых близнецов, очень похожих на Георгия Александровича, таких же румяных, щекастеньких, с живыми карими глазками. — Спокойной ночи, маменька! — пролепетали они, и с разбегу бросились Изабелле Фелициановне на шею. Мне показалось, что она их обнимает и целует горячее, чем того требовал этот обыкновенный ритуал. Когда мальчиков увели, Снежневская снова заперла дверь и сказала мне. — Афанасий, у вас глаза на мокром месте. Немедленно перестаньте, иначе я разревусь. Это со мной бывает редко, но уж если я начну, то остановлюсь не скоро Простите, — пробормотал я, нашаривая в кармане платок, но пальцы плохо слушались. Тогда она подошла, вынула из-за манжета кружевной платочек,